Многонациональная. Во всей Беларуси людей в два раза меньше, чем в Москве. Многие знакомые москвичи, приезжая в Минск, удивляются, что у нас официанты, дворники, продавцы в магазинах и таксисты сплошь со славянскими лицами. И делают вывод – Беларусь – мононациональная страна. Не совсем так. Беларусов, конечно, подавляющее большинство. Нас почти 85%. Но мы никого не подавляем. Характер у нас такой. Наоборот, приветствуем. 7,5% населения страны – русские. Многие приехали после Великой Отечественной войны, когда Беларусь восстанавливали всем миром. Приехали, влюбились в нашу страну и остались. Мы рады всем. Поляки – исторически коренные жители наших земель. Живут в основном в западных регионах. Сегодня их чуть более 3% населения. Украинцев – меньше 2%. Активнее всего они переселялись в Беларусь в XIX-XX веках. Столетиями очень заметной частью населения наших земель были евреи. Еще в 1388 году князь Витовт издал привилей для евреев Бреста, поощряя их переселение на территорию Великого княжества Литовского. Когда после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году территорию современной Беларуси присоединили к Российской империи, была создана черта оседлости, восточнее которой евреи могли селиться, только на специальных условиях. По переписи населения 1897 года почти половину населения сегодняшней Беларуси составляли евреи. Очень печально, но большая их часть погибла во время войны в гетто и лагерях смерти. А потом, после 1980-х годов, в результате эмиграции в Израиль еврейское население Беларуси еще значительно уменьшилось и сегодня составляет менее процента. Исконными жителями белорусских земель являются также татары, цыгане, латыши и литовцы. Есть значительные азербайджанская и армянская диаспоры. Раз в два года в Гродно проходит популярный и очень красочный фестиваль национальных культур, в котором принимают участие представители около 140 национальностей.